Страшно ругаясь, он размахнулся и швырнул Петеру вслед тяжелый багор, но гладкое, с виду крепкое, как железо дерево, разлетело в щепки, словно ударился какую-то невидимую каменную стену. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала возле ног Петера. Что, приятель, промахнулся? Закричал Петер и схватил щепку, чтобы запустить ею в михеля великана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 но только стекло это было совсем мягкое, словно еще не остыло после плавки. «Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя», — сказал старичок. Но его славно проучил и даже отнял у него знаменитый богор. «Благодарю вас, господин стеклянный человечек», — сказал Петер. «Я и вправду натерпелся страха. А вы верные были тем почтенным глухарем, который заклевал змею? Вы мне спасли жизнь».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 И ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее. И еще скажу тебе, не презирай своего ремесла. Твой отец и дед были почтеннейшими людьми, а ведь они были угольщиками. Петер Монг, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе. Говоря это, стеклянный человечек пристально смотрел Петеру прямо в глаза. Петер покраснел. «Нет, нет». — забормотал он. — Я ведь и сам знаю, что лень — мать всех пороков и все такое прочее. Но ну, разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно —